«Прошлый раз, когда мы были в сарае у староста Парфирия, сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю?» «Да, я хотел тогда рассказать про своего брата». Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать. Но как раз в это время пошел дождь, и минут через пять лил уже сильный дождь, облажной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье. Собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением. «Нам нужно укрыться где-нибудь», — сказал Буркин. «Пойдемте к Калехину. Тут близко». «Пойдемте». Они свернули в сторону и пошли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров. Заблестела река, и открылся вид на широкий плёс с мельницей и белой купальней. Это было Софьино, где жил Алехин. Мельница работала, заглушая шум дождя, плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, ходили люди, накрывшись мешками, Было сыро, грязно, неуютно, и вид у был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга. В одном из амбаров шумела веялка, дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял самолёхин Мужчина лет сорока, высокий, плотный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк – кольцуный. И на спагах тоже налипли грязь и солома, нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Иван Ивановича и Буркина, по-видимому, очень обрадовался –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 Ивана Ивановича и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга. «Вы не можете себе представить, как я рад вам, господа!» сказал Алехин, входя за ними в переднюю. «Вот не ожидал! Пелагея!» – обратился он к горничной – А «Дайте гостям переодеться во что-нибудь». Да, кстати, я переоденусь, только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. А «Не ходить ли, господа, пойти в купальню? А то тут пока приготовят». Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алёхин с гостями... Пошел в купальню. — Да, давно уж я не мылся, — говорил он, раздеваясь. Купальня у меня, как видите, хорошая, и отец еще строил, но мыться как-то все некогда. Он сел на ступеньки и намыл свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой. — Да, признаюсь, — проговорил Иван Иванович, значительно глядя на его голову. — Давно я уж не мылся, — повторил Алехин конфузливо, и еще раз намылился. И вода около него стала темно-синей. как чернила. Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии. Он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался в другом месте, и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, Боже мой!» — повторял он, наслаждаясь. «Ах, боже мой!» – доплыл до мельницы, о чем то поговорил там с мужиками и повернул назад. И на середине плёса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собирались уходить, а он все плавал и нырял. «Ах, боже мой!» – говорил. «Ах, господи, помилуй!» – «Да будет вам!» – крикнул ему Буркин. Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, Буркин Иван Иванович, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сели в креслах, а сам Алёхин, умытый, причесанный в новом сюртуке ходил по гостиной, видим с оснаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкая обувь. И когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркина и Алёхин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам. Нас два брата начал он, я, Иван Иванович, и другой, Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец, Чемша Малайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, остался потомственным дворянином. и оставил нам это потомственное дворянство и именнишкам. После его смерти именишко то нас оттягали за долги, но, как бы то ни было, детство мы провели в деревне, на воле. Мы все равно, как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыка, ловили рубы, ну и прочее тому подобное. А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша,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 Ну, принято говорить, что человеку нужны только три аршины земли, но ведь три аршины нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы – те же три аршина земли. Уходить от города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм, лень. Это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужны не три аршины земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, Я на просторе он мог бы проявить все беспокойства и свойства своего свободного духа. Мой брат Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи.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 Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника. «Деревенская жизнь имеет свое удобство», — говорил он бывало. «Сидишь на балконе, пьешь чай, а на дворе твои...»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 Жил он скупо, не доедал, не допивал, Одевался, бог знает как, словно нищий, И все копил и клал в банк, страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, И я кое-что давал ему и послал на праздник, Но он это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь. Годы шли, перевели его в другую губернию,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 Раньше она была започтмейстером и привыкла у него и к пирогам, и к наливкам. А у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь. Стала чахнуть от такой жизни, до да года через три взяла и отдала Богу душу. И, конечно, мой брат ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец, перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не достались. как на вокзале я осматривал гурты, и в время один...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 В письмах своих брат называл свое имение так «Чум пустошь, Гималайская тош». Приехал я в Гималайская тош после полудня. Было жарко, везде канавы, заборы, изгороди, по понасажены рядами елки, и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собачка, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять длинь. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью. И сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату. Он сидит в постели, колени покрыты одеялом, постарел, располнел, обрюзг.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 И о душе своей заботился солидно, по-барски. И добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой. И в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен. А потом ставил пол ведра, думал, что так нужно. Ох, эти ужасные полведра!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 Чимша геммалайский, сущность несообразная, казался ему теперь звучный, знатный и очень приятный. Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, покуда я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовника.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 И он с жадностью ел и все повторял. Ах, как вкусно! Ты попробуй! Было жестко и кисло. Но, как сказал Пушкин, тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своей судьбой самим собой.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 Подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я воображал, как в сущности много довольных, счастливых людей. Какая-то подавляющая сила. Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных.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 не видит и не слышит других. Но человечка с молоточком нет, счастливый живет в себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, и все обстоит благополучно. В ту ночь мне стало понятно, что я тоже был доволен и счастлив, продолжал Иван Иванович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 Но есть ли порядок и законность в том, что я живой, мыслящий человек, стою надорвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, может быть, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки время чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно.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 Смысл, эта цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро! И все это Иван Иванович приговорил жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя. Потом все трое сидели в креслах в разных концах гостиной и молчали. Рассказ Иван Ивановича не удовлетворил.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 Умно ли, справедливо ли было то, что говорил Иван Иванович, он не вникал. Гости говорили не о крупе, не о сене, ни о дегте, о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали. «Однако пора спать», – сказал Буркин, поднимаясь, – «позвольте пожелать вам спокойной ночи». Алёхин простился и ушел к себе вниз. А гости остались наверху, им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две деревянные кровати с резными украшениями, и в углу было распятие из слоновой кости. От их постелей, широких, прохладных, которые постелала красивая эпилагея, приятно пахло свежим бельем. Иван Иванович молча разделся и лег. Господи! «Прости нас, грешных!» – проговорил он и укрылся с головой. От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал, и все никак понять, откуда этот тяжелый запах. Дождь стучал в окна всю ночь.